Глава 83. Элин Национальный парк Португалия, октябрь 2021 года. Через несколько часов Клео перезванивает. К тому времени они уже оба отдохнули. Элин сидел на улице рядом с остатками обеда, делая заметки, а Айзек принял душ. Начало разговора получается более неловким, чем хотелось бы. Голос Клео звучит настороженно но Эллин не в силах разобраться, что это за эмоции. «Я постараюсь помочь, но, честно говоря, мне кажется, я уже рассказала о Кир все», — начинает Клио. Имя Кир она произносит с явным напряжением. «Вообще-то речь не о Кир», — отвечает Эллен, глядя на ветви деревьев неподалеку. Они раскачиваются на ветру, образуя на деревянном настиле мозаику световых пятен. «Пен упомянул, что вы близки с её бывшим, Зефом. Мы сейчас в Португалии, где Кир видели в последний раз и нашли кое-какие его вещи». Она слышит вздох. «Вы думаете, что Зеф был в Португалии? С Кир?» Напряжённо интересуется Клео. «Да, в Национальном парке. Он когда-нибудь упоминал, куда едет?» «Нет». «Ну, я уже давно не видела Зефа. Никто его не видел?» У Эллен учащается пульс. «А когда вы видели его в последний раз?» «Не помню точную дату, но уже давно. Больше года назад». Она делает небольшую паузу. «Я получала сообщение о том, что он путешествует. Но это всё». «И это для него в порядке вещей?» «Я бы так не сказала, но такое уже случалось. Зеф из тех, кто вечно чем-то увлекается. Новое предприятие, новый ресторан. Это поглощает его с головой. И никто не считает такое длительное отсутствие странным?» «Я считаю. Но больше, по-моему, никого это не волнует. Обычное дело. С глаз долой, из сердца вон. Ты считаешь отношения с человеком серьёзными и близкими?» А оказывается, что всё совсем по-другому. «Но вы обеспокоены?» — спрашивает Эллен, хотя по тону Клио уже понимает, что то постоянно об этом думает. «Немного, да. Уж больно долго он молчит. Но ведь так уже бывало. Люди начинают меня игнорировать. Я это понимаю. Просто он решил двигаться дальше?» — Клио умолкает. Но у меня всегда были сомнения на тему того, почему он уехал, даже не попрощавшись. «А как насчет его родных?» «Его родители связывались со мной несколько месяцев назад. Хотели узнать, не слышала ли я о нем что-нибудь. Я сказала им то же самое, что и вам. Похоже, это их не встревожило. Значит, они тоже ничего о нем не знают?» «Ничего, кроме нескольких сообщений». Но я особо не вдавалась в подробности. Его отношения с родителями не назовёшь близкими. Они отдалились много лет назад. А вам он присылал только сообщения? Никаких видеозвонков? Эллин старается говорить ровным тоном, но это сложно, когда в памяти невольно вспыхивают кольцо и паспорт Зефа, и слова Айзека. Похоже, здесь его путешествие закончилось. Да, никаких видеозвонков. В точности так же, как и в случае с Кир. Следящим чувством понимает Элин. А сообщение мог отправлять кто угодно, чтобы отвести подозрение. Ненадолго повисает тишина. Вы правда считаете, что Зев поехал на поиски Кир? Теперь Элин чувствует в голосе Клион не просто тревогу, а страх. А вы считаете, что это невозможно? Слушайте, я не знаю, что вы слышали, но отношения Зефа и Кир были не такими, как я думала. Когда солнце скрывается за тучей, Эллин застёгивает толстовку, ощущая лёгкое беспокойство. В каком смысле? Ну, поначалу мне казалось, что они вполне подходят друг другу. Кир была более спокойной, чем его предыдущие девушки, более стабильной. Она делает паузу. Зефа всегда привлекали... Не знаю, как лучше сказать. Женщины, которым требовалась его помощь. Женщины с проблемами. Я искренне считала, что с Кир всё по-другому. Её голос становится тише. Как выяснилось, это не так. Через несколько дней после их расставания мне позвонила Кир, спрашивала о нём. Сначала я решила, что она просто хочет узнать, как дела. Но потом она сказала кое-что о Роми, бывшей девушке Зефа. Вроде как намекнула, что Роми имеет отношение к причине их разрыва. Тогда я начала подозревать, что что-то не так. А это не похоже на правду? Нет. Насколько я знаю, Зеф много месяцев не общался с Роми. Клио колеблется, раздумывая. Спустя некоторое время Зеф рассказал мне, как всё происходило на самом деле. И тогда всё встало на свои места. Он объяснил, что у Кир возникла какая-то одержимость его отношениями с Роми. Она вбила себе в голову, будто он по-прежнему влюблён в Роми. Он пробовал возражать, но Кир ему не поверила. Они поссорились. Она толкнула его, а потом даже ударила. В общем, ничего хорошего. Эллин понятия не имеет, как это комментировать. Стит упоминал Айзеку, что Кир набросилась на Зефа. Но ничего настолько ужасного. «А Кир никогда вам об этом не говорила? Об их ссоре?» «Нет. Но Зеф сказал, что она и себе не готова была в этом признаться. Не то, что кому-то еще. А потом она обвинила во всем его». Она останавливается. «Простите, мне трудно об этом говорить». — Ничего страшного, не торопитесь. И, помимо всего этого, Кир рассказала Зефу кое-что ужасное о своих родителях, — наконец произносит Клио. — Не только о том, что они сделали, но и что боится за себя. Она сказала Зефу, что считает себя способной совершить нечто подобное, что у неё появляются такие мысли, плохие мысли. Клио умолкает. «Простите, я не очень понятно это описываю». «Вполне понятно». В Эллин поселяется холодный росток страха. Неужели Кир специально утаивала всё это от Стида? Или он решил им не сообщать? «А вы сами были свидетельницей каких-нибудь бурных сцен между ними?» «Нет. Но Зев показал мне кое-какие её сообщения». Отвратительное. Кожа Эллин покрывается мурашками. Что за сообщение? Оскорбления, угрозы. Она описывала, что с ним сделает, если он кому-то разболтает. И всё в таком духе. Слушая её, Элин вынуждена отбросить мысленный образ Кир, который создала. Зайдя в размышлениях так далеко по одному пути, теперь, услышав это, Она совершенно сбита с толку. Значит, толчком к их разрыву послужило насилие? Не совсем. Зев обнаружил кое-что по-настоящему пугающее. Клио судорожно вздыхает. Незадолго до расставания он нашёл картину, Кир. Портрет одного парня, с которым она встречалась. И это был... кошмар. Лицо на картине было избито и окровавлено. Зеф опасался, что с ним она может поступить так же. Уэллин щемит сердце. Если все это прибавить к исчезновению Зефа... И поэтому вы считаете маловероятным, что он приехал сюда ее искать? И да, и нет. Зеф, он хороший человек. Порой даже слишком. К тому же, как я упоминала, любит решать чужие проблемы. Повисает напряжённая тишина. «А вы уверены?» Она запинается. «В том, что нашли именно его вещи?» «Совершенно уверена. Это его паспорт». «Вот чёрт!» Долгое молчание, которое за этим следует. Красноречивее любых слов. Попрощавшись, Эллен размышляет о том что они могли неправильно все интерпретировать. А если Кир не была жертвой? Если она сама решила исчезнуть? Вдруг она не пропала, а сбежала?